Глава третья «Ату! Держи! Лови! Бей шпионов!» «Вы пробовали когда-нибудь бегать от толпы разъяренных темных? Крайне не рекомендую такое развлечение. Шумно, орут в спину, кидаются чем не попадя, только если вы не поклонник экстремальных видов спорта. «Загоняй их! Сбоку заходи! Сбоку! Уйдут!» Удирать в незнакомом городе — та ещё задача. Один неверный поворот, и нас загнали в глухой тупик. Каменный мешок стен без единого окна и дверей не оставлял нам шанса. — Попались! Дави! Навались! Сеня выскочил вперёд, встал в боксёрскую стойку и громко зарычал. Толпа отшатнулась, зашумела, но броситься не решилась. «Разойдись!» — вперёд вылез мужик по виду явный труженик деревни и выставил ржавые вилы. «Сейчас я им позякото продырявлю!» Мой смелый монстр вдруг сдавленно хрюкнул и спрятался за меня. «Кто я? Иван Чернов?» «Да, но не только. В первую очередь я чёрный владыка». А значит, должен принимать удар первым, защищать своих вассалов, друзей и домашних, особенно беззащитных монстров. Я оскалился и шагнул навстречу крестьянину и вилам. «Темные боги! Но ведь я читал в книгах, чем такое заканчивается!» Колхозник медлил, а я пытался найти выход. «Ударить? Не дотянусь!» Рука потянулась к поясу, но меча у меня как раз-то и не было. Вместо оружия пальцы нащупали кошелёк. Сгодится. Размахнувшись, я запулил мешочком прямо в лоб мужику. У! -у Только и выдохнул крестьянин, роняя вилы и падая навзничь. Бздынь! Лопнул кошелёк, разбрасывая монеты. Ага! Хором выдохнула толпа и бросилась подбирать золото. «Бежим!» Я повернулся к монстру, но тот прыгнул и обнял меня щупальцами. Мир темных пропал под звуки дерущихся за монеты темных. Перед тем, как исчезнуть совсем, я дотянулся ногой и пнул крестьянина, ибо нефиг на владыку с вилами кидаться. «Пух!» лет выбросил меня и Сеню на вершину холма. Слева, метрах в ста, море. Справа дорога. Спереди на побережье большой город. В общем, ничего знакомого. Не знаешь, где мы оказались? Угуку? Я тоже без понятия. Внизу по дороге двигались фигурки людей, телеги и экипажи. Сеня, глянь, а на ком они ездят? Это же сороны. Угуку? Давай спустимся и посмотрим, что к чему. Может быть, мы дома? Засев в кустах на обочине, мы некоторое время присматривались. Ничего не понятно. Да, сороны. Путники в большинстве люди, причем темные. Мелькнуло несколько орков и один горный тролль. Угу-гук. Не знаю, Сеня. Предлагаю выйти на дорогу, смешаться с толпой и послушать, о чем говорят. Так мы и сделали. Сначала пристроились рядом с крестьянской телегой, но ехавшие на ней хмурые мужики обсуждали цену на брюкву, и ничего полезного узнать не удалось. «Сеня, прибавим шагу. Вон те ребята похожи на каменщиков. Может, у них разговоры интереснее?» Десяток мастеровых, как и мы, шли пешком. Обычные работяги, только к заплечным мешкам были приторочены всякие молотки, зубила и мастерки. Мы пристроились к ним в хвост и навострили уши. — А я говорю, — голосил самый молодой каменщик, — надо идти в Хамбуру. Там сейчас новую башню строить будут. И платят они вовремя. На кой ляд мы сюда поперлись? — Остынь, Сюк, — ткнул его в плечо мужик с бородой. — Одной башней сыт не будешь. Мне знакомый точно сказал, в Кемнара сейчас затевают большую стройку. Услышав знакомое название, Сени дернул меня за руку и радостно заугукал, а у меня запершило в горле. Любимый мир Калькуара, ура! И вовсе не в Кемнара, громко пробасил широкоплечий каменщик, а в Калькуаре. Владыка строит большую тюрьму для светлых. Знаешь, сколько он пленных захватил? Уже складывать некуда. Так пропал же владыка. Его уже полгода не видели. Не пропал. А заперся в подвале и колдует, чтобы всех светлых разом победить. Вот закончит читать заклинание, тогда и тюрьма понадобится. Да не он это! Владыка уехал а вместо себя оставил заместителя, вот он и колдует. Куда уехал? Свататься к заморской царевне, ему же наследники нужны. А калькуары командовать поставил мертвого орка. Зеленый такой мертвец, весь в бинтах, страшный аж жуть берет. Мне знакомая рассказывала, ходит, на всех кричит, а кто не слушается, тех убивает, сдирает кожу и делает зомби. «Ерунда! Баба вместо владыки командует. Тетка Евойная, но тоже мертвая. А орку у нее на посылках. Она как на кого посмотрит, тот сразу мрет. Орков их в подвал относит и штабелем складывает. Как война со светлыми будет, они их поднимут и в бой пошлют. «Циц!» — старший в бригаде прикрикнул на голдящих каменщиков. «Ишь, разболтались!» «Заткнули варежку и слушаем. Работа будет, все схвачено. Когда время придет, расскажу, куда едем. А теперь шаг прибавили, а то плететесь, как дохлый сорон». Мы не стали гнаться за работягами и отстали. «Ну и слухи!» «Угук!» «Что же у нас дома-то происходит? Не на пустом же месте такое рассказывают?» «Сеня со мной согласился». Вот только одна мысль не давала мне покоя. Откуда взялись полгода, про которые говорили каменщики, и почему вокруг поздняя весна? Когда меня утащил вампир, начиналась осень, между прочим. Какая сволочь украла у меня зиму и осень? На входе в город мы получили еще одно доказательство, что это наш мир. Над воротами хлопал на ветру транспарант. «Добро пожаловать в Хвицац! Светлым вход воспрещен!» «Ну да, помню такой город. Темные из него должны были строить театр. Теперь понятно, зачем сюда топали каменщики». «Угук!» — Сеня указал на таверну и выразительно погладил себя по животу. «У нас денег нет. Последние я кинул в того колхозника с вилами. Может, у тебя второй кошелек есть?» Монстр вздохнул и развел руками. «Жаль, придется где-то искать деньги. Кстати, не только на еду, но и оплатить проезд, хотя бы до Кимнара». «Угук!» Подумав минутку, Сеня жестами предложил кого-нибудь ограбить. «Не-не-не, только бандитизмом нам не хватало заниматься. Мы с тобой не профессионалы. Загребет нас стража и будем в соседних камерах перестукиваться». — Угук! — Придумаем что-нибудь. В крайнем случае пойдем до Калькуары пешком. Монстр разочарованно отвернулся. — Ишь ты, какой грабитель выискался! Нет, рисковать репутацией владыки мы не будем. А деньги всегда можно найти. — Не дуйся! — я пихнул Сенью в бок. — Походим по городу, присмотримся. Обязательно что-то подвернется. — Где водятся деньги? В банке, в правительстве и на рынке. В первые два нас не пустили бы, а вот последний открыт для всех. Мы спросили дорогу и двинулись в сторону базарной площади. Рынок гудел, кричал и вопил на тысячу голосов. «Покупайте слонов! Ручные слоны для домашних дел!» зазывал торговец крохотными не больше метров холки зверями. «Посуда! Небьющаяся посуда!» «А кому пирамидки? Волшебные пирамидки!» «Сохраняют продукты всегда свежими, Затачивают ножи, бритвы и мечи!» «Колбаса! Сороновая колбаса!» «Гвозди! Негнущиеся гвозди!» «Волшебные фонари!» «Лучшие фонари! Можно светить в амбаре, в погребе ночью!» Последний торговец заорал на меня почти в упор. «Тише, дядя!» Я отодвинул громогласного купца и пальцем прочистил ухо. «Так и оглохнуть недолго. Кому нужны твои фонари, если есть простое заклинание светлячка?» «Сударь смеется!» Торговец посмотрел на меня с подозрением. «Колдовству только в университетах учат. Простому человеку не по карману магом заделаться». А если уж стал, то в амбарах ему не по чину светить. Глупость какая. Любой крестьянин может заклинание выучить. Кто же ему даст? Торговец грустно усмехнулся. Маги черн не учат. А если бы нашелся такой учитель, спрос будет? Купец нервно огляделся и потянул меня в лавку. Не здесь, уважаемый. Такие дела в тишине надо обсуждать. Я обернулся, чтобы позвать и Сеню, но монстр исчез где-то в толпе. Ладно, не потеряется, не маленький. Ты, уважаемый, это серьёзно про обучение заклинанию? — А почему нет? Деньги мне нужны. Учить я не считаю зазорным, хоть и простых людей. — Меня зовут Гудберг, — протянул мне руку купец, — из Муйнца. — Иван Чернов из... — я запнулся. — Из Кимнара. — Будешь чай, уважаемый. Сейчас я принесу. Гудберг запер дверь в лавку и притащил большой поднос с пузатым чайником и пиалами. — Ты, уважаемый, действительно можешь учить магии? — Огу! я сделал глоток вкуснейшего чая и отставил пиалу, настраиваясь на разговор. — Не вижу ничего предосудительного, чтобы обычные люди учились заклинаниям. «Твои слова до да нашим правителям в уши! У нас только богатые учатся. В университет ездят, книги покупают. А нам?» — Гудберг вздохнул. «Даже книгу не продают. Мы, гильдии торговцев, хотели в складчину купить одну маленькую с заклинаниями против мышей и крыс. Так нам запретили. Говорят, не вышли по чину. Хлеб у магов отбить пытаемся». «А они такие цены ломят, что просто разорение!» «Про крыс не научу, а вот светильники запросто!» «Дорого возьмешь!» Я откинулся в кресле и приготовился торговаться. Через два часа я вышел из лавки Гудберга. После жарких споров мы заключили соглашение. Обучение будет стоить шесть серебряных таллеров, доход делим пополам. Первых клиентов, готовых раскошелиться, он обещал найти завтра. На первое время сойдет, а там придумаем еще что-нибудь. Кстати, аванс за первые пять уроков я с Гудберга стряс. Надо же где-то ночевать и что-то есть, пока не заработает наш народный университет. Гремя в кармане монетками, я отправился искать Сеню. Впрочем, нашелся он быстро. В закутке между лавками кожевника и кузнеца шумела небольшая толпа. Слышались азартные выкрики и громкие угуки. Мой домашний монстр сидел перед перевернутым ящиком и дурил доверчивых горожан в наперстки. «Угук!» — рыжий мастеровой бросил на ящик монету. «На! Угук!» Сеня выложил перед собой желтую горошину и накрыл ее стаканчиком. Выставил еще два стакана и быстро-быстро стал их переставлять. «Угук!» «Вот тот!» Палец Рыжего указал на левый стакан. «Угук!» Монстр показал, что под ним ничего нет и забрал монету. «А где он?» «Угук!» Горошина оказалась под средним. «Давай еще раз!» «Пупер! Хватит! Ты всю полочку так спустишь!» «Нет! Я должен поймать Горошину! Давай еще!» Сеня, как настоящий шулер, дал Рыжему два раза выиграть, раззадорил и следом обыграл десять раз подряд. — Дай я попробую! — оттеснил Рыжего здоровенный детина. «Угук — Угук! Здоровяк выиграл раз, другой, третий и поверил в свою удачу. — По две давай! — повысил он ставки. — Угугук! После седьмого проигрыша детина засопел и принялся выбираться из толпы. Горожане сопели, но играть не спешили. Чтобы поддержать аферу, я пролез к ящику. «По пять давай!» — бросил я все свои деньги. Сеня перемешал стаканчики, и я ткнул наугад. «Здесь!» Многощупальцевый мошенник не подвел. Шарик оказался под ножным стаканом. Я забрал выигрыш и потряс в руке. «Всё! Есть на что выпить!» «Дай я! Нет, я! Я! попять. Игроки ломанулись с новой силой. Несколько часов Сеня зарабатывал нам на хлеб с маслом, и только появившаяся стража заставила нас свернуть бизнес. «Ну что, пора обедать!» «Угук!» Мы двинулись к рядам со съестным. Взяли по здоровенному чебуреку и неспешно пошли по рядам, приглядываясь, где бы еще заработать. «Подходи!» — рявкнул где-то рядом зазывало. «Только сегодня удивительное зрелище! Борьба гоблинов из Наная! Подходи, делай ставки!» «Угук!» — Сеня потянул меня за локоть. «Угук!» «Хочешь сделать ставку?» «Боюсь, это твои братья по разуму, и все ставки уйдут этим нанайцам». «Угук!» Сеня настаивал, и мне пришлось согласиться.